Закутанная в плед дама Вечером, когда папа ушел на репетицию оркестра, мама поднялась наверх и пожелала детям доброй ночи. — Вы сможете отправиться на прогулку с чучелом сами? — спросила она. — Ещё нужно убрать на кухню и приготовить до прихода папы что-нибудь поесть. — Мы уже поели, — сказала Аврора. — Так что мы не против. Сократ сидел на своей постели и с интересом взглянул на Аврору. Ты поедешь со мной ещё чучелом вечером. А почему бы и нет? Тогда поедем в Голландию, попросил Сократ. Чучело там ещё не был. Хорошо, согласила Саврора. Только пускай лошадка наденет твои снегурки. Она наденет, сказал Сократ и полез за ними. Надевать снегурки на копыта оказалось делом нелёгким, но они с ним справились. Аврора закрепляла их точно так же, как это делал папа. Она заменила порвавшиеся ремешки на верёвочки, и лошадка к поездке была готова. Чучело оседлала её и сказал: "Пойдём мы поскачем туда, где я не был на свете, есть множество таких мест, но подождите со временем мы побываем во всех". Аврора сняла со своей кровати одеяло. Сократ не понял, зачем оно ей понадобилось, но ничего не сказал, так как ужасно хотел снова попасть в Голландию. Ведь он побывал там ещё совсем маленьким и мало что помнил. Хотя дома о Голландии говорили так часто, что Сократу казалось, он эту страну помнит. Сначала по этим Амстердам, сказала Аврора. Туда на каналы, где мы катались и играла музыка. Иго-го, заржала лошадка и вылетела в окно. Сначала они поскакали вдоль берега, а потом над Вестфиёрдом. Светило северное сияние, и они хорошо видели под собой фьорд. Студенышки под ветром покачивались, но наверху Аврора, Сократ и Чучела летели ровно. Вот они перелетели за горы, и вся Норвегия осталась позади. «Сейчас мы летим над Данией», — сказала Аврора. «А я думал над Германией», — сказал Чучела. «Она скоро появится», — сказала Аврора и уже видела всю Голландию. Лошадка опустилась на канал в Амстердаме. К счастью, вода в нем была скована льдом. говорила горожанина канала гулять на свежем воздухе и катается на коньках сказал Сократ Но я никого не вижу Это потому что сейчас ночь и канал в это время полностью наш Но на нам придётся обойтись без музыки сказал Чучело Конечно ответила Аврора Я ведь так и предсказывала Я жду не дождусь когда же ты скажешь зачем тебя дьяло спросил Чучело Ещё увидишь посмотри на жилую баршу Не счесть пять людей Комодья часто слышал о домах, которые стоят на воде, — сказал Чучело. Но никогда еще жил их в баржах. И, наверное, так и полагается жить за границей. Вот сейчас ты увидишь, зачем мне одеяло. Наша лошадка бежит на коньках впервые. Вот зачем ей понадобится парус. Держи одеяло Сократика, натяни его в одну сторону, а я натяну в другую. Хорошо, что они это сообразили. Дул сильный ветер, и лошадка заскользила по каналу, оставляя за собой след снегурок. А сейчас заиграет уличный орган, сообщила Аврора. И когда они хорошенько прислушались, откуда-то издалека отчетливо зазвучала музыка. Вы знаете, куда мы сейчас едем? В Делфт, сказала Аврора. "Это хорошо", согласился Сократ. "Мы навестим ту даму, которая жила в гостях. Как же её звали? Да, Гиннекен". "Мы сберём её с собой", предложила Аврора. Она ведь никогда ещё не была В Нурлане. Они прискакали в маленький город под названием Делфт и нашли Гиненкин, которая лежала и мирно спала в постели, так что уговаривать её не пришлось. Её просто завернули в плетё и посадили на лошадку, которая могла становиться каких угодно размеров. Так что никому на ней тесно не было. После этого они отправились обратно в Фабельвик, потому что лошадка соскучилась по дому. Когда на следующее утро к ним в комнату зашёл папа, он понял, что они опять путешествовали с чучелом. Одеяло Аврора лежало на лошадке, а на копытах лошади сидели снегурки. Сейчас я попробую угадать, где вы побывали. Вы ездили в Тирольтопен и бегали на коньках. Нет ничего подобного, сказал Сократ. Мы были в Голландии. А сейчас ты сидишь на гинекен, закричал он. Папа сидел на стуле и на пледе, который на нём лежал. "О чём это вы?" воскликнул он и испуганно вскочил со стула. «Мы ее привезли с собой», — сказал Сократ. «И завернули в плед, чтобы она не замерзла». «Ах, вот как», — сказал папа. «Тогда прошу меня извинить. Я не знала, что там кто-то сидит». «Да откуда ты мог бы знать?» — сказал Аврора. «Другой раз мы возьмем тебя и маму с собой». Больше о путешествии они не упоминали. Аврора с Сократом без слов договорились об этом между собой. О путешествиях с чучелом знали только они, мама и папа. Больше никто. Ведь путешествия были чем-то волшебным. Если бы они стали рассказывать о них другим детям, лошадка перестала бы с ними ездить. Да и чучело говорило им о том же. Это строго между нами. Вот почему никто в обельвике не знал, что они путешествуют по ночам. «Ну вот, сегодня с утра я опять вас брошу», — однажды сказал им папа. «Вы в школе должны прибрать в столовую перед праздником новогодней елки. Вы тоже на него пойдете?» Он состоится через несколько дней. Ты согласна, Аврора? Мама с работы вернётся рано, так что одни вы останетесь ненадолго. Хорошо, сказала Аврора, но когда папа, забрав с собой ноты и пакез бутербродов, ушёл, оно немного задумалось. Когда по полу ходил, всегда наступала странная тишина, будто дом чуть вздыхал, но потом оправлялся и жил дальше с той мыслью, что не пройдёт много времени, как папа вернётся. Наружу всё ещё было темно. Но сегодня весь лед растаял, наступила оттепель, и шел мелкий дождь. «Сократ, ты помнишь Геннекен?» — спросила Аврора. «Она была такая добрая, очень высокая, с короткой стрижкой, но я помню ее главным образом как очень добрая». «Беняга Геннекен», — сказал Сократ, схватил плед и аккуратно повесил его на стол в гостиной. Но он тут же забыл о Геннекен. Аврора поставила стулья один за другим, и Сократ тут же понял, во что они будут играть сейчас. «В рейсовый теплоход». Аврора воткнула лыжную палку между двумя стульями. Палка изображала трубу теплохода. И еще Аврора принесла две табуретки из кухни и два стула с верхнего этажа. Они будут изображать кают-компанию, койки, камбус и грузовую палубу. Труднее всего было соорудить мостик, на котором будет стоять капитан. Тут ей пришлось поставить на кухонную табуретку маленькую скамеечку, чтобы мостик возвышался над теплоходом. Получилось неважно. Когда Аврора вошла на мостик, он тут же стал так шататься, что она поняла: капитана я не сыграть. Да и Сократу тоже тут больше годится чучело. Он спокойно стоял на мостике и ни чуточки не дрожал. "Я буду гудком", сказал Сократ и сразу же загудел. Аврора представила себя многими людьми сразу. Она была и поваром, который готовил обеды для пассажиров, и грузчиком, который ставил ящики на палубу, и убирал их с неё. и штурманом, и начальником машинного отделения. Конечно, ей приходилось говорить на разные голоса, а Сократ все гудел и гудел, поэтому они не сразу услышали, как жена суди постучала в дверь. «Что они делают? Наверное, там собралась большая компания?» — думала она перед входной дверью. «Берегись! Едут четыре ящика с банками и два мешка с картошкой. Машина поломалась, но мы ее починим. Нужно только держать судно против волны!» Аврора замолчала, чтобы перевести дух, И только тут услышала стук в дверь. Она забыла, что стоит на палубе судно, и бесстрашно пошла открывать дверь. На пороге стояла жена судьи с подносом, накрытым белой салфеткой. "Привет", сказала она. "Я знала, что вы дома, и решила забежать и угостить вас булочками. Но сейчас же должна бежать, этим утром у меня столько работы. Сегодня ведь у нас канун Нового года, и вы придёте к нам в гости. Привет вам от мамы, она скоро придёт". "Отлично", сказала Аврора. Нам булочки пригодятся, пассажиров на рейсовом теплоходе надо кормить. А обязательно, сказала жена судьи, взглянула на стулья. Я думала, у вас здесь десятеро, а вас только двое. Ещё чучела, добавил Сократ. Ещё Гененкин. Она сидит вон на том стуле и смотрит на нас. Жена судьи взглянула на стол с пледом и поняла, что там, похоже, сидит Генкин. Ну всё, я побежала домой, сказала она, счастлива. Аврора и начальник гудка съели много булочек, а потом Аврора взяла старую газету, обернула ее вокруг руки и прихватила резинкой. Получилась позорная труба. Она встала на носу судна, откуда была видна калитка. Но что же там происходит? А там стояла толпа детей и одна дама, и все дети указывали туда, где стояла Аврора, и дама кивала им головой. Дама была очень высокая и худая. Вот она подошла к дому. «Сокрасик!», «Сокрасик — крикнула Аврора. «Смотри, там Геннекен». «Нет, нет!» — сказал Сократ. «Она сидит вон на этом стуле, бедная Геннекен». «Неправда, вон она идет, настоящая!» Тут в дверь постучали, и в комнату вошла Юханна. Тут пришла одна дама. Она ни слова не говорит по-норвежски, но разговаривает похоже. Она держит в руке бумажку, и тот парень с Пирса Альфреда Сказал, что на бумажке написано ваше имя, и мы должны проводить ее к вам. «Привет, Аврора!» сказала дама по-голландски. «Гинекен!» прокричала Аврора. «Гинекен!» повторил Сократ. Он охватил плед, затащил даму в гостиную и укутал ее пледом. Аврора ее спросила, не хочет ли она булочку, потому что, к счастью, еще оставалась одна, последняя. Теперь Аврора только радовалась, что они с Сократом и Чучелом съездили в Голландию прошлой ночью. ведь она сразу же Гиннекен узнала. Но как Гиннекен попала сюда? К счастью, тут подошла мама, а мама с ней разговаривать умела. Так они узнали, что Гиннекен доехала на рейсовом теплоходе до Свульвера, но дальше до Киркинесса она не поехала. Сошла в Свульвере на берег. Написала имена папы и мамы и название Фабельвик на бумажке. И кто-то проводил ее до рейсового катера «Молодец», а «Молодец» довез ее до Фабельвика. И тот парень с Пирса, Альфред, попросил детей проводить ее к ним. «Скоро придет Эдвард», — сказала мама, — «а я побегу готовить обед». Хорошо, что мама сразу же за него взялась, ведь немного погодя через калитку галопом проскакал папа. Он работал все утро и ужасно проголодался. «Привет», — крикнул папа, — «обед готов?» «Скоро будет готов», — сказала мама, «но сначала зайди и поздоровайся с нашей гостей». «С гостей?» — удивился папа. Да, с Гинекин. Сказала мама и с хитрицой кивнула. Вряд ли папа настолько сегодня занятый, сразу узнает Гинекин. Ну да, конечно, она же сидит на крыше с пледом на стуле. Он сказал это с той же хитрецой, что и мама. Ты об этом знаешь? удивлённо спросила мама. Я же разговаривал с детьми утром. С гордостью сказал папа. Они рассказали мне о путешествии, показали лошадку на снегоурках. Они уже побывали и в Амстердаме. и в дельфце. И ты не поверишь, я сел на гинекин. Я ведь совсем не думал, что плет означает что-то другое. Это был просто плет наброшенный на стул. Ты бы видел выражение лица Сократика. "Ты сел на гинекин", закричал он и совсем его раздавил. И папа рассмеялся до слёз. Мама смеялась тоже, но тут же поспешила добавить: "Помоги мне накрыть на стол". Папа зашёл в гостиную, а гостиная, как мы знаем, за это время превратилась в рессовый теплоход, и на одном стуле спиной к папе сидела дама. Папа сказал: "Понятно. Гиннекан всё ещё здесь? Ой, как похоже она со спины на живую". Тут Гиннекан поднялась со стула, а папа застыл на месте и открыл рот. Даже если бы какой-нибудь дом Фабельвек отправился в путешествие по воздуху и уселся на шпиль церкви, Папа не выглядел бы удивленнее, чем в эту минуту. «Здоровайся, папа. Будь повежливее», — строго сказала Аврора. «И закрой, пожалуйста, рот и поклонись». Папа поклонился и потом, приходя в себя, заговорил, после чего вышел к маме и заговорил снова. Когда она ему все объяснила, он вернулся в гостиную, взял Геннекен за руку и приветливо с чувством пожал ее. Но все равно встреча оказалась своеобразной. А Аврора, Сократ и Чучело посчитали, что иной она быть не могла, и, по-видимому, Гиннакин считала так же.